Глава 3. Самсонов быстро встал из-за стола, как только Таисия Константиновна вышла из аудиенц-зала. Остальные присутствующие поднялись с кресел вслед за адмиралом. "Заседание комиссии окончено", объявил Иван Фёдорович, собираясь покинуть помещение. "А как же объявление решения комиссии, таму ради которого мы все здесь находились целых 3 часа?" остановил его военный прокурор «Давайте уж доведем до конца процедуру и дождемся Василькова». «Оставьте эти мелочи, Веригин», — бросил командующий, не оборачиваясь и продолжая идти к дверям. «Все и так понятно. Я не желаю более изгаляться над контр-адмиралом и злорадствовать, видя его слушающим обвинительный приговор». «Это совсем не так, как вы описываете», — воскликнул военный прокурор. «Мы лишь выполняем наш долг». Никому из тех, кто здесь находится, неприятна данная процедура, но ну уж так заведено. Вам повторить, господин прокурор, что заседание окончено? Самсонов резко развернулся и выпучил на верегина глаза. Формальности выполните сами. Вам именно за это жалование платят, а мне платят за другое. Я вас понял, господин командующий. Прокурор снова уткнулся в планшет по привычке, продолжая что-то постоянно в нём заполнять. Прошу не беспокоиться. Все процедуры в отношении сегодняшнего заседания будут мной окончены и выполнены по букве закона и точно в срок. В этом я не сомневаюсь, бросил Иван Фёдорович. Как только закончу с данным делом, то сразу запущу процедуру следственных действий в отношении команды крейсера Одинокий. Продолжал Веригин, уже обращаясь не к Самсонову, а к Гулю и великому князю Михаилу. «От вас, господин контр-адмирал, мне потребуются письменные показания в отношении старших офицеров экипажа упомянутого корабля. Мы не должны оставлять без внимания любое подозрение в организации мятежа». Гуль кивнул, соглашаясь с прокурором. «Господа адмиралы!» Следуйте за мной в малый зал на военное совещание. Самсонов уже у дверей обратился к своим командирам. Иван Фёдорович не слышал последних слов военного прокурора, так как находился далеко, но понял, что тот затевает какую-то очередную проверку. Нечего в лоцком его слушать, пусть копается в грязном белье самостоятельно. Совещание через 10 минут, подытожил командующий выходя. Как не противно ему было сейчас после участия в судилище над Васильковым. Однако Иван Фёдорович понимал, что без наказания непутевого контр-адмирала оставлять нельзя. Если каждый такой инициативный начнёт делать всё, что хочет, во что превратится в флот? В пиратскую эскадру? «Нет, дорогой, как бы ты ни оказался в итоге прав в своих предположениях о наступлении врага и в своих дальнейших действиях, должен ты их выполнять лишь по приказу высшего командования». Самсонов практически убедил себя в справедливости сегодняшнего наказания Василькова и попытался выкинуть его из головы. Благо и без него было о чем думать. Когда командир 27-го дивизии и шеф гвардейской из кадры вошли в малый зал совета, Самсонов не сразу их заметил, так как пристально всматривался в проекцию звёздной системы, в которой сейчас находились его корабли. Эти двое ващечек не очень-то и нужны были командующему. Советники из них были никудышные, даже младшие офицеры из штаба его Черноморского флота сейчас бы были куда полезней. Аркадий Эдуардович Гуль абсолютно ничем не выдающийся дивизионный командир. Инициативы и дельных советов от него ожидать не приходилось. Странно в таком случае было наблюдать Гуля среди подопечных Самсонова, ведь командующий лично отбирал всех своих комдивов. И Белов, соединение с дивизиями которого сейчас стало для Самсонова приоритетной задачей. И Свиблов, командир 5-й линейной дивизии, да и тот же Васильков, будь он не ладен. Все они были профессионалами высочайшего класса с опытом ведения боевых действий в космосе. Практически со всеми из них Иван Федорович воевал в последнюю русско-османскую войну. И лично продвигал многих из них по службе. Что же делал контр-адмирал Гуль среди его командиров? Когда Черноморский императорский космический флот восстанавливался после войны с султаном Селимом, а затем усиливался в ожидании столкновения с Девисом и его адмиралами, в состав флота была введена дополнительная дивизия. Этой дивизией оказалась сводная 27-я линейная, которой к этому времени уже командовал Гуль. 27-й набирался из разных гарнизонных групп внутренних систем Российской империи и представлял собой солянку кораблей различного класса. По-настоящему достойных флиппов в ней находилось немного. Пожалуй, только одинокий из тяжёлых крейсеров был в дивизии самым боеспособным. Тоже касалось и экипажей 27-й. Служившие здесь моряки, хоть и считались не новичками, но либо давно либо вообще не участвовали в сражениях, ни против османов, ни в экспедиционных рейдах, если не считать того же одинокого. Но несмотря на всё это, Самсонов был очень рад такому приобретению в 13 дополнительных вимпелов. В условиях, когда его флот в последнюю кампанию безвозвратно потерял 38% боевого состава, Двадцать седьмой линейный, он был счастлив до безумия. Теперь у командующего появился хотя бы оперативный резерв на случай непредвиденных обстоятельств. И, как видим, этот самый резерв сыграл свою роль. Именно дивизия Гуля, находясь в тылу системы Таврида первый и пока единственной, подошла на помощь Самсонову и великому князю Михаилу. Так вот, что касаемо Гуля. Иван Федорович, обрадованный дополнительной дивизией, не обратил особого внимания на ее командира. Он знал, что Гуль являлся протеже кого-то из ближнего круга императора. К тому же контр-адмирал показывал себя исполнительным человеком, что в условиях мирного времени вполне устраивало командующего. Как флотоводец Гуль был угрозен. непосредственностью, что показали командные учения, которые Самсонов проводил регулярно. У Ивана Федоровича иногда даже возникала крамольная мысль, не поставить ли во главе 27-й Василькова. Уж слишком два этих контр-адмирала, которых злодейка судьба закинула в одно подразделение, отличались. Все, чего не доставало Гулю, в избытке имелось у Василькова. Даже в таком избытке, что Самсонов так и не решился передать дивизию под руководство последнего. Пусть уж лучше командует ею исполнительный дурак, чем неуправляемый гений. Но сейчас Иван Фёдорович много бы отдал за то, чтобы рядом с ним находился не Гуль, а именно такой, как Васильков. Вместо этого он собственными руками отправил самого способного из своего ближнего круга адмирала в тюрьму. Командующий даже не потрудился поднять глаза на вошедших. Михаил Александрович и Аркадий Эдуардович заняли места за столом, над которым горела трехмерная карта. Сели и принялись слушать Самсонова. Вот что Самсонов и имел в виду, когда думал о нехватке толковых людей рядом с собой. хоть бы Тейся Константиновна сейчас была рядом. От неё уж куда больше пользы, чем от этих двух кивающих болванчиков. Но она побежала к своему дружку Василькову вместо того, чтобы присутствовать на совещании. И что вообще между этими молодыми людьми? Самсонов поймал себя на мысли, что ревнует. Тфу. Что за юношеские порывы. Ты адмирал флота, а не сопливый курсант. Иван Фёдорович приказал себе отогнать ненужные мысли и сосредоточиться на деле. Что мы имеем, господа? произнёс он скорее машинально, разговаривая сам с собой. На 6 февраля диспозиция такова. Мы сумели отогнать американцев и османов от узла перехода Бессарабиа Таврида. Противник понёс существенные потери и отошёл предположительно к центральной планете Тира-7 для перегруппировки. Говоря существенные потери, адмирал невольно поморщился. На самом деле, не такие уж они были существенные. Гвардейская дивизия, возглавляемая Самсоновым, действительно набросилась на ничего не ожидавших союзников, корабли которых собрались у разрушенной крепости Измаил. Пользуясь внезапностью, а также невероятной атакующей мощью гвардейских вимпелов, командующему удалось посеять панику в рядах противника и заставить его начать отступление. Семёновцы так отчаянно атаковали 13-ю американскую дивизию, что та не смогла им долго противостоять и начала пятиться назад. Османы, видя это, не стали играть в героев и первыми нарушили построение, выходя из сектора боя. Орудийные расчёты на кораблях Самсонова работали без перерыва, не давая защитным полям американских кораблей возможности для восстановления. Как потом стало понятным, противник был уже изначально ослаблен артиллерийской дуэлью с Измаилом, поэтому Самсонову во главе 17 вимпелов было так несложно заставить эскадру противника начать отступление. Что ж, тем хуже для них. Иван Фёдорович уже считал минуты до того, как американцы не выдержат и развернутся, чтобы начать убегать из сектора, но этого не случилось. Как назло, в это самое время из кольца межзвёздного перехода ровно в тылу у наступающих Семёновцев возникли пять тяжёлых османских крейсеров. Оказывается, ещё до появления русской эскадры Они успели нырнуть в соседнюю Тавриду и всё время сражения находились именно там. Появление османов остановило атаку Самсонова, который хочешь, не хочешь, должен был теперь развернуть часть своих кораблей навстречу новым врагам. Этой передышки для Корделли и адмирала Паше Аскана оказалось достаточно, чтобы привести в порядок свои подразделения. и снова собраться в единое построение. Лихая кавалерийская атака русских была остановлена. Однако союзники по-прежнему не решались контратаковать, боясь больших потерь от огня русской гвардии. Поэтому, дождавшийся соединения со своими только что прибывшими крейсерами, адмирал Кордели, взявший на себя командование союзной эскадрой, принял решение оставить сектор перехода и начать отступление к Тире. В этом скоротечном и безрезультатном, если не считать, что переход остался за нашими бою, Самсонов не потерял ни одного корабля, хотя его громобои и ещё два крейсера получили по несколько довольно серьёзных пробоин. Противник безвозвратно лишился одного лёгкого османского крейсера, и около десятка других были хорошенько потрёпаны нами. Как уже говорилось ранее, это больше была заслуга гарнизона погибшей русской крепости. Иван Фёдорович скорее машинально, по привычке произнёс фразу о существенных потерях врага, как часто делал это во время реляций и докладов. В действительности союзные сквадра по сути оставалась полностью боеготовой, и решительное сражение с ней только предстояло. Наши аппараты начинают расчищать пространство от зондов врага, продолжал Самсонов. Это американские рэб-зонды, которых Корделл и явно не пожалел раскидав по всей системе в огромном количестве. Но ничего, мы и не с такими справлялись. На гвардейских кораблях установлено самое новейшее оборудование для контрэлектронной борьбы. Связь между нашими подразделениями и кораблями стабильная. Это главное. Если мы что-то пока не видим на радарах дальнего обнаружения и не можем наладить контакт с некоторыми другими объектами в системе, то это является некритичным в данной ситуации. Да, но мы таким образом не знаем, где сейчас находится враг, произнёс контр-адмирал Гуль, показывая, что на карте, горевшей над столом, не было обозначено ни одного вражеского объекта. Откуда ждать нападения американцев? Не откуда его не стоит ждать, резко ответил командующий. Но они раны или поздно всё равно нападут, воскликнул Гуль. Это же очевидно. Противник вторгся в суверенную имперскую систему не для того, чтобы обороняться. Очевидно, сказал Самсонов. Но не нападут. Не потому, что не собираются, а потому что мы нападём на них первыми. Командующий снова отвёл взгляд от своего комдива, решив больше не портить себе настроение, с озерцанием ничего не понимающего взгляда на физиономии Аркадия Эдуардовича. Нет, конечно же, Самсонов очень даже был рад тому, что буквально через несколько часов после недолгого сражения с Кардели и Асканом у остатков погибшей крепости к нему из системы Таврида подошла 27-я дивизия Гуля в 12 вимпелов. Одинокий был 13-м в ней, но он присоединился к Самсонову ещё раньше. То, что резервная дивизия Черноморского флота оказалась в этот момент рядом, заслуги Аркадия Эдуардовича не было никакой. Просто данное подразделение находилось в глубоком тылу, поставленное сюда Самсоновым заранее. Поэтому Иван Фёдорович сейчас имел под рукой эскадру ровно в 30 боевых единиц, что казалось чудом. При данном раскладе ещё сутки назад система Бессарабия была абсолютно беззащитна, если не считать находящуюся здесь крепость Измаил. И как назло, именно Бессарабия стала ключевым звеном всей нашей обороны на десятки звёздных систем вокруг. Теперь обладание ею становилось главной задачей как для нашей, так и для вражеской стороны. Если дивизиям 6-го ударного флота американцев удастся захватить ее переходы, то пути отступления для группы Белова будут отрезаны навсегда. А это как-никак три дивизии из семи, составляющих весь Черноморский космический флот, если не считать 2-ю гвардейскую, которая по большой удаче оказалась сейчас под управлением адмирала Самсонова. Вот вам и второй пример невероятного везения. Мог бы подумать командующий, что получит в своё распоряжение Семёновскую дивизию в полном составе, изначально предназначеннуюся как и первая Преображенская, Балтийскому флоту адмирала Юзефовича. Ведь это был приказ ставки и лично императора. Когда появилась первая информация о вторжении врага в Бессарабию, Иван Фёдорович был уверен, что его флот обречён быть рассечённым надвое и уничтоженным по частям. Как ему удалось убедить адмирала Алексеева передать под своё начало Семёновцев, Самсонов сам удивлялся. И как ему помогла в этом Таисия Константиновна со своей стороны, напавшая на начальника штаба флота И завалившая того аргументами в пользу разделения гвардейской эскадры на две группы и передачи одной из них Самсонову. И вот, спустя сутки в Бессарабии стоят две усиленные русские дивизии, и теперь у Черноморского флота появляется реальный шанс выбраться из этой ловушки, в которую Самсонов по сути загнал сам себя. «Простого нашего присутствия в системе недостаточно, чтобы одержать победу», – произнес командующий. «Крайне необходимо выиграть время и продержаться здесь как минимум двое стандартных суток. Этих сорока восьми часов будет достаточно, чтобы группа Белова присоединилась к нам. Его дивизиям необходимо пройти для этого три звездные системы. И все это время мы обязаны контролировать Бессарабию, чего бы нам это ни стоило. Если не удержим систему и снова не возьмем под контроль все ее переходы, Белов окажется заперт между 6-м американским флотом с одной стороны и идущим за ним по пятам 4-м вспомогательным флотом адмирала Парсона. Вот цена нашего нахождения здесь. Поэтому надо дождаться подкреплений из Тавриды и уже всем вместе атаковать авангард противника, заключил великий князь Михаил Александрович. Сейчас количественное соотношение сил явно не в нашу пользу. Хочу вас расстроить, князь, но соотношение в нашу пользу не изменится, если мы останемся на месте и будем ждать дополнительные силы из Тавриды. ответил на это Самсонов. «Я, конечно, послал приказ во флот, чтобы они выслали сюда все свободные корабли, но, во-первых, таковых наберется не больше дивизии, в лучшем случае у перехода Таври до Тарос, где мы и ожидаем главного наступления врага, в данный момент собрано три дивизии при двух крепостях», изумился великий князь. В этом районе выстроена такая глубоко эшелонированная оборона, что и одной дивизии хватит контролировать данный сектор. Почему к нам на помощь идёт всего одна? При всём уважении, князь, мне лучше знать, какие силы могут удержать переход в случае полномасштабного вторжения через него. Резко поставил на место шефа гвардейцев Иван Фёдорович. и уже более спокойным тоном продолжил. Но и это не имеет значения, так как соотношение сил здесь в Бессарабии будет меняться не в нашу пользу. Карделев, торгаясь сюда, вел лишь авангард, и как только от него поступит извещение, что система взята под контроль, сюда начнут прибывать основные силы 6-го флота. Но они же сейчас в системе Тарс. Недоумённо пожал плечами контр-адмирал Гуль. Ведь именно поэтому вы и сказали, что не можете снять с перехода больше одной дивизии нам в поддержку. Да будет вам известно, что в шестом ударном флоте адмирала Итона Дрейка по последним имеющимся от нашей разведки данным Находится как минимум 120 вымпелов, это не считая их новоиспеченных союзников османов, пытаясь сохранять хладнокровие, ответил Самсонов. В связи с тотальным численным перевесом у наших противников хватает сил на атаку сразу с двух направлений. Вот поэтому я не могу отвести оставшиеся дивизии от перехода Таври до Тарс. Вам понятно, господин контр-адмирал. Абсолютно, господин командующий. Гуль явно не ожидал услышать такие данные по вражеским силам. Как же их здесь много. Что вы предлагаете сделать? задал вопрос Михаил Александрович, не менее гуля озадаченный данными о тотальном перевесе американцев в данном секторе пространства. Великий князь, выбирая еще там, в системе Сураж, с какой из дивизий ему остаться, идти с 1-й гвардейской в расположении Балтийского флота, либо присоединиться к Семеновцам и помочь Самсонову, неудачно для себя выбрал второй вариант и в данную минуту очень об этом жалел. Вроде бы разумно расценить, что в разворачивающейся военной кампании против Балтийского космического флота будет действовать лично адмирал Коннор Дэвис. А это чревато для всех его врагов. Великий князь выбрал, как ему казалось, более спокойный сектор фронта. Кстати, поэтому он и не возражал против разделения гвардейской императорской эскадры на две группы. И вот в итоге получается, что и рядом с Самсоновым князь не мог чувствовать себя в безопасности, если такие силы американцев скопились против Черноморского флота. Может, благоразумнее отойти в Тавриду при таком раскладе и укрепиться там? Великий князь в очередной раз попытался поиграть в стратега. Тогда можете начинать рассылать похоронки семьям моряков с сразу трёх дивизий, отреагировал Самсонов. Белов обречён, если мы уйдём из Бессарабии. Он какое-то время может уклоняться от встречи с Парсаном, но зажатый двумя вражескими флотами будет вынужден вступить в бой. При нынешнем соотношении сил исход для группы Белова очевиден. Все наши моряки погибнут. Чёрт побери. Михаил Александрович сжал в бессилии кулаки. Что вы предлагаете? Я здесь, чтобы не предлагать, а приказывать, жёстко ответил Самсонов, поднимаясь в полный рост. И я приказываю вам готовить свои подразделения к скорому выходу. Мы имеющимися силами немедленно атакуем авангард противника. Вы уверены, Иван Фёдорович? Великий князь попытался найти аргументы, чтобы отговорить командующего от поспешного решения. Наши корабли только что из боя, противник скрылся в неизвестном направлении, и мы вообще не знаем, сколько у Корделли под рукой вымпилов. Те, которые были у перехода, явно не всё, что есть у него в наличии. А если у американцев в тылу несколько свежих дивизий? Что тогда? Да и где он вообще сейчас? Если будем стоять на месте, то действительно у американцев появится в наличии свежий дивизии, ответил Самсонов. Что касается численности противника, то она примерно известна и составляет с учётом всех прежних потерь чуть больше 30 вимпелов. Такая же, как у нас. Откуда вы взяли это число? не успокаивался Михаил Александрович. Из операционных данных крейсер одинокий, ответил Самсонов. Васильков, когда только прибыл ко мне, передал всю имеющуюся по врагу информацию с записывающих устройств и сканеров наблюдения. Цифры могут разниться с действительностью, ведь системы одинокого могли увидеть не всё. Однако я не думаю, что будет большое расхождение. Американцы и османы подходили к Терри-7 безбоязненно и открыто. Им не было смысла скрывать какие-то дополнительные силы. Нет, в данный момент их в системе столько же, сколько и нас. И находятся они в секторе центральной планеты. Как это-то вы узнали? А это уже Боевой опыт, господин Романов, улыбнулся Иван Фёдорович. Ведь только из сектора Тиры можно контролировать сразу все переходы в Бессарабии, от планеты до каждого из порталов самое кратчайшее расстояние. Можете мне поверить? Кордели находится именно там. И очень скоро там будем и мы.